Глава 15. Компьютер был мечтой бюрократа. Как центру хранения информации ему не было равных на общедоступном рынке. Но самое выдающееся его качество заключалось в методе поиска информации. Руководитель исследовательской группы пришел к Айсу с предложением еще 10 лет тому назад. Кайс провел тогда с группой 4 месяца, выдав все мыслимые возражения и целое шквално, касательно теоретических пределов машины, однако он не нашел ни одного изъяна. Тогда Кайс отдал приказ о запустить объект в производство. Он был настолько дорогим, что в другое время Кайсу пришлось бы искать компаньонов, чтобы разделить риск. Конечно, такая идея какое-то время у него была, но новый компьютер в случае успеха принес бы такую громадную прибыль, что Кайс отбросил мысль о партнерах. Еще более важным, чем прибыль, было потенциальное влияние. Компьютер был единственным в своем роде устройством и так основательно запатентованным, что ни одно юридическое лицо даже мысли не могло допустить о его копировании без риска. Нет, без полной гарантии проиграть состояние, репутацию и благополучие армии юристов Кайса. С самого первого момента Кай знал, что новая машина сможет заменить целую систему, которую обычно использует каждое правительство в империи, а условия продажи будет диктовать он и только он. Как только компьютер запустят в производство, его кайса влияние будет расти так же быстро, как и его богатство. В конце концов, только одной компании, его компании, будет позволено производить обслуживание и периодическое усовершенствование. Короче говоря, посмей стать на пути кайса, и твоя бюрократическая система рухнет. Само государство пойдет у него на поводу. Почти каждое действие любого общественного существа порождает запись. Вопрос: Что делать с этой записью, чтобы другие смогли ее просмотреть в случае нужды? Если запись одна-единственная, никаких проблем, положи ее под камешек, пометь его, и тот, кому дадут указания, сможет ее найти. Но документы плодятся быстрее, чем тараканы. Первобытные люди быстро исчерпали наскальное пространство для рисунков и вышли из пещер. Пергаменты с записями заполонили библиотеки. Клерки так набивали архивы, что лопались ящики картотек. И даже теперь в современной империи данные переполняли память самых больших компьютеров. Но это еще не самая сложная проблема. Всегда можно добавить новые банки данных. К тому же современной системы ушли далеко вперед от волоконной оптики. Так что быстродействие машин тоже не помеха. Однако есть еще одно препятствие, преодолеть которое не смог никто. Как найти один маленький байт информации, скрытый в такой ее массе? По слухам, в легендарной Александрийской библиотеке работало несколько сотен служителей, чтобы находить в шкафах свитки, которые заказывали ученые-посетители. Проходили дни и даже недели, пока находился нужный свиток. Ученым это явно не нравилось, так как приезжали они, как правило, с нищенским бюджетом. Их многочисленные горькие жалобы пережили даже пожар, который уничтожил библиотеку. А ведь это было в далеком прошлом, когда люди знали не так уж много. Во времена Стена эта проблема выросла в таких пропорциях, что могла привести в замешательство математиков-теоретиков, размышлявших об основах Вселенной. Рассмотрим вот такой маленький пример. Проклинаемый всеми интендантский сержант получил приказ улучшить рацион команды новобранцев. Их моральный дух упал до такого уровня, что сержант сам попал под пристальное внимание командиров. Были даны рекомендации. Много-много рекомендаций, и все их надлежало выполнить. Одна из таких рекомендаций касалась наркопива. Но не просто любого наркопива. Его командир припомнил одну марку, имя которой уже стерлось из памяти – с каким удовольствием они глотали это пойло перед победоносным сражением сотню лет назад или даже раньше. Вот такой был намек и ничего больше. Сержантик бросился действовать, запустил свой верный компьютер и дал задание найти проклятое пиво. Список, который он получил, наверняка содержал и марку, любимую его командиром, захороненную в миллионе или даже больше вариантов, и не было никакого способа ограничить поиск. Не давать же командиру пробовать каждая из них на вкус, проведя за этим занятием несколько жизней. Хотя и приятное, это решение, очевидно, было невыполнимо. У компьютера Кайса здесь вообще не возникло бы проблем, ведь его проектировали с учетом того, что человеческий разум имеет свои пределы. Компьютер действовал очень запутанным путем, с большими и малыми скачками логики. Впрочем... Любое простое объяснение принципа его действия заранее обречено на неудачу. В основном он был обучен действовать как шахматный мастер в игре против талантливого новичка. Мастер, готовя ходы вперед, рассчитывает тысячи вариантов ответа оппонента, но в единственной игре вполне вероятно, что победит дилетант. Его ограниченные способности в данных обстоятельствах могут стать для него плюсом. Мастеру с тем же успехом стоит бросить кости, чтобы определить, на какую дурацкую уловку собирается пойти этот тупица. Дети Кайса вызвала бы командира или, по крайней мере, затребовала бы все документы на него. Была бы задана целая серия вопросов. Краткая биография, некоторые подробности той давнишней пьянки, например, и обязательно медицинская экспертиза для определения реакции вкусовых рецепторов. Вуаля! Марка наркопива установлена, боевой дух поднят. Сержант вернул к себе прежнюю благосклонность начальства. Счастливый конец благодаря современным электронным средствам. Когда Кайс продемонстрировал сэру Лагуту, председателю комиссии по АМ-2, свое детище, тот был счастлив. С такой машиной можно отследить даже путь блуждающего электрона в полете сквозь звездный шторм. Следующее сообщение, однако, также быстро вергло Лагута в пучину отчаяния. Забудьте про АМ-2, сказал Кайс. Меня это не интересует. Лагут возразил, мол, задачу поставил перед ним тайный совет. Более того, все будущее империи зависит от запрятанного вечным императором золотого запаса АМ-2. Даже когда рейд на Хонза будет завершен, трофейное топливо только отсрочит неизбежный кризис максимум на 7 месяцев, не считая расходов топлива, который неминуемо потребует осуществления кражи само по себе. «Вы что, еще не выучили урок?» – спросил Кайс. «Секрет императора умер вместе с ним. Нам никогда не удастся раскрыть его. По крайней мере, тем путем, которым мы идем». Затем он поведал Лагуту, какое он принял решение. Лагут отчаянно протестовал. Он подумал, что Кайс сошел с ума, хотя вслух ничего подобного предположить не осмелился. Однако заявил. что немедленно должен доложить остальным членам Тайного Совета и получить их разрешение на прекращение поисков и начало новой работы. Кайс не взорвался, не стал угрожать Лагуту или ругать его. Вместо этого он просто вызвал служительницу. Через мгновение та появилась, толкая перед собой тележку, нагруженную бумагами. Это была копия доклада, который не так давно Лагут делал перед Тайным Советом. Доклада, в котором он сообщил, Что АМ2 будет обнаружено в течение 13 месяцев. Кайс прохаживался по комнате, пока Лагут глазел на свой доклад и обдумывал свои многочисленные грехи. Вам не хотелось бы изменить выводы в этом докладе? спросил в конце концов Кайс. Лагут промолчал. Есть у меня команда моих собственных людей, чтобы заняться этим. Они найдут все это интересным, добавил Кайс. Губы Лагута дрогнули. Он хотел что-то ответить, но снова промолчал. Да и что он мог сказать? Каждая страница доклада была выдумкой. Он мог тогда назвать срок и два месяца, и шесть, или вообще никогда. Так попробуем поработать вместе, промурлый калкайс. Безупречная логика. Сэру Лагуту пришлось изменить свое мнение.